Километров через семь она стала высматривать последний поворот. Вдова сказала, что это обыкновенный проселок, но вполне проезжий. Ага, вот он. Луиза притормозила и свернула направо. Нужный дом будет слева, примерно в километре от поворота. Через три километра дорога кончилась, и она поняла, что все-таки заблудилась. В первую минуту она едва не поддалась соблазну отказаться от этой затеи и поехать домой, но взяла себя в руки, вернулась на окраге Хольмскую дорогу и метров через пятьсот дальше, к северу, опять свернула направо, но и здесь не нашлось дома подходящую подписанию. Со вздохом она развернула машину. — Надо остановиться и спросить. Ведь неподалеку за деревьями мелькнул какой-то дом Луиза. Заглушила мотор и вышла из машины. От деревьев веяло запахом свежей листвы. Она пошла к дому. Длинные, когда-то белые постройки, каких в сконе великое множество, с мезонином. Посреди двора колодец с черной крашенной колонкой. В замешательстве она остановился. Дом выглядел совершенно заброшенным. Может, все-таки лучше поехать домой, по отчаянию вдова не обидеться? Впрочем, постучать-то можно, подумала она. Попытка не пытка. Направляясь к крыльцу, она миновала большую красную пристройку и не устояла перед искушением, заглянула в приоткрытые высокие двери. Увиденное весьма и озадачило. В пристройке стояли два автомобиля. Она хоть и небольшой знаток, но даже ей понятно, что один из автомобилей баснословно дорогой Мерседес, а второй не менее дорогой БМВ. «Кто-то здесь есть», — подумала она, шагая дальше. «Этот кто-то денег не считает». Луиза постучала, но ничего не произошло. Снова постучала, но ничего опять не произошло. Ответа и теперь не дождалась. Попробовала заглянуть в окно возле двери. Увы, шторы были задернуты. Она... Постучала в третий раз, потом решила обойти вокруг дома и посмотреть, нет ли на той стороне другой двери. Там обнаружился заросший фруктовый сад. Яблонь не обрезали наверняка лет двадцать, а то и тридцать. Под грушевым деревом полусгнившая садовой мебель. Испуганная срока захлопала крыльями и улетела прочь. Никаких дверей больше не было, и Луиза вернулась к крыльцу. «Постучу еще разок», — подумала она. Если не откроют, поеду обратно в Выстат и даже успею немножко полюбоваться морем, прежде чем займусь стряпней. Она громко постучала в дверь. По-прежнему никакого ответа. А она скорее почувствовала, чем услыхала, что за спиной во дворе кто-то есть, и поспешно обернулась. В метрах в пяти от нее стоял мужчина. Стоял совершенно неподвижно и наблюдал за нею. Она заметила шрам у него на лбу. Ей вдруг стало очень не по себе. Откуда он взялся? Почему она ничего не услышала? Двор вымощен щебенкой. Он что, нарочно подкался? Она шагнула к нему и сказала, стараясь, чтобы голос звучал как обычно. Извините мою назойливость. Я маклер по недвижимости. Ехала по делу и заблудилась. Хотела просто спросить дорогу. Мужчина не ответил. Может он не швед? Может не понял, что она сказала? В его облике было что-то чужое, наводившее на мысль, что он иностранец. Внезапно она осознала, что... Надо бежать отсюда, и как можно скорее этот неподвижный человек с холодными глазами пугал ее. — Ну, что ж, не буду вам мешать, — сказала она, — извинить за вторжение.